Глава пятая В здании правления я нашел только Андрея. Того самого парня, который вчера ездил на разведку клуба Саллы. Сама же секретарь уже ушла домой, как и бухгалтер. Жаль, я хотел поручить ей подготовить завтра с утра собрание всех занимающих руководящие посты в колхозе. Агроном, секретарь партийной и комсомольской организации Главный механик, главный ветеринар, начальник транспортного цеха и прочие. Надо уже по-настоящему делом заниматься. Но ладно, придется отложить совещание. Так что я сосредоточил свое внимание на Андрея. «Здрасте, товарищ председатель. А я вас как раз жду», — сразу начал он. «Алла передала мне список свободных домов и попросила вам их показать». Передала, что все эти дома — собственность колхоза, и на этот раз бывшие хозяева точно не объявятся. Ну и за Ильича извинилась. Сказала, что он вас к одному из соседних домов отвезти должен был, но перепутал, видимо. Да, кажись, парень крепко на алу запал, раз так старается угодить, бегая по ее поручениям. Надеюсь, она не очередная вертихвостка, которая просто пользуется его расположением. Впрочем, это не мое дело. А про ошибку водителя так вообще думать не хотелось. В печенках сидит уже. И еще вот. Бариса Ивановна велела вам передать. Он взял со стола бухгалтера что-то завернутое в тряпичное кухонное полотенце и добавил. Она подумала, что, небось, голодный вы и пирожков из дома принесла с картошечкой. Ой, блин. Стоило ему это сказать, как у меня сразу живот скрутило. Пока по колхозу носился, как-то голод и не беспокоил. Не до того было, но теперь прям накрыло. Недолго думая, достал один из пирожков и тут же его слопал. Теплый еще. Хорошо-то как. Андрей тоже предложил, но он отказался. Поехали тогда, — улыбнулся ему. Он кивнул и перед тем, как выйти, проверил везде свет, а потом закрыл входную дверь и протянул мне ключи. «Вот ключи тоже вам передать просили». «Точно. У меня голова так крепко забита более глобальными проблемами, что о таких мелочах я даже и не вспомнил. Ключ нашел свое место в кармане, рядом с своим неизменным спутником-блокнотом». «Кстати, а чем ты вообще занимаешься в колхозе?» — спросил я, — «когда мы забрались в Козлика», И тронулись. Парень смутился. «Да я только что, считай, из армии вернулся. Месяца не прошло. Еще никуда и не назначили. Помогаю вот по мелочам Анли и Ларисе Ивановне. Ну и родителям, конечно. Старенькие они уже. А я самый младший в семье. Два старших брата среди городских жен нашли. Теперь приезжают хорошо, если раз в год. В деревне-то только сестра осталась с мужем». «Но у них свое хозяйство. Вот». Он снова смутился и резко замолчал, словно понял, что выложил слишком много личной информации. Я решил его подбодрить, потому что, на первый взгляд, парнишка вроде неплохой. «Хорошее дело, родителей беречь надо». Он расплылся в улыбке, а я продолжил. «А где служил?» «В Туве, пограничникам. Водителем на заставе был». — О, так ты водить умеешь, — оживился я. — Конечно, как иначе. И на вашем шестьдесят девятом, и на грузовиках. — Нет, он точно дебил конченый. Не Андрей, конечно. Ильич. А Андрея, похоже, мне наоборот, свыше послали в нужный момент. Я резко затормозил и вышел из машины. Все потому, что впереди, буквально в нескольких метрах от нас, я заметил своего горе-водителя. Он, как мартовский кот, увивался за какой-то высокой женщиной в цветастом платье с мелким рисунком. «Александр Ильич!» — громко окликнул я его. Он обернулся, что-то шепнул женщине, шлепнул ее по попке, отчего она засмеялась и притворно ударила его в ответ. И только потом Овчинников соизволил подойти ко мне. — Я смотрю, вы машину забрали, — улыбнулся он, — а я уж боялся, что возвращаться за ней придется. Не пойму. Он такой наглый или просто тупой? Пожалуй, все вместе. Ты ничего не перепутал? С какой радости ты вообще решил, что можешь в деревню вернуться? Так это вы чего? Я сразу понял, что вы там надолго застряли. А мне чего сидеть просто так? Я решил Наташку до дома проводить, сами понимаете. Он похабно ухмыльнулся и сделал попытку похлопать меня по плечу. Я, конечно же, отстранился. Нет, он точно дебил. «Слушай сюда», — жестко начал я. «Ты уже в первый день умудрился так отличиться, что дальше мы с тобой работать не будем. Тебе всего-то нужно было крутить баранку, когда надо, но ты даже с этим не справился. сансаныч ты чего?» Он пытался говорить дружелюбно но на его лице промелькнула злоба. «Не перебивай! Во-первых, не ты, а вы. А во-вторых, с завтрашнего дня пойдешь слесарем к своим дружкам. Только учти, что в карты сутками играть не выйдет. Будешь балду пинать, мигом снова станешь водителем только не машины, а кобылы с плугом». Овчинников покраснел и сжал кулаки. «Вот тогда...» «Приехал, московский. И думаешь, можешь так разговаривать? Я, между прочим, тебе в отцыгожусь!» «Это не значит, что можно халатно относиться к своей работе. Лентяев и тунеядцев я у себя в колхозе не потерплю. Продолжишь в том же духе, вылетишь сначала из партии, а потом и с работы. Разговор окончен». Я оставил его осмысливать услышанное и вернулся в машину слыша позади себя возмущенное бормотание. Однако, к чести Ильича, он все же не стал раздувать скандал еще сильнее или лезть в драку. Надеюсь, новое назначение пойдет ему на пользу. Хотя я уже понимал, что наладить здесь дисциплину станет той еще задачкой. «Андрей», — обратился к парню, который наблюдал всю сцену из окна Козлика, «поздравляю, теперь ты мой личный водитель». Его глаза расширились от удивления, но рот расплылся в широченные улыбки. «Серьезно? Нет, правда серьезно?» Я кивнул, и он теперь уже не сдерживал восторженных эмоций. Я и не думал, что это назначение так его взбудоражит. Хотя он, наверное, был уверен, что его пошлют на полях спину гнуть. Тогда радость вполне оправдана. «Обещаю, я вас не подведу. Спасибо, товарищ председатель. во сколько мне завтра подъехать?» «А может, мне уже сегодня отвезти машину в гараж?» Я тронулся и начал отвечать на его вопросы. Пока мы обсуждали нюансы, времени как раз хватило, чтобы подъехать к первому из домов в моем списке. «Ничего, такой дом. Ухоженный», — обратился я к Андрею я, разглядывая небольшой, но уютный домик. «Мне всегда в нем ставни резные нравились. Он указал пальцем на необычные узоры. Ручная работа, достойна уважения». Это снаружи он весь такой. А давай-ка посмотрим, что внутри творится. Крышу бы проверить до да пол. Если без серьезных проблем, то я бы здесь и остался. Стоило открыть дверь Козлика, как Андрей поспешил меня остановить. — Товарищ председатель, вы, конечно, извините, но это не тот дом. В списке указан соседний, а это напротив. Я машинально повернул голову в другую сторону и потерял дар речи. Тот самый дом, что возглавлял список, выглядел, мягко говоря, уставшим. Его сильно наклонило влево, но это еще ладно. Самым проблематичным оказалось то, что дом с годами сильно так просел, и выглядело это довольно безнадежно. «Нет, здесь придется все сносить и строить заново» а времени возиться еще и с домом у меня нет. Захлопнул дверь я. — Какой там дом следующий? Андрей изучил список и ответил. — Немного вперед и налево за колодец. Он же стекулируя объяснил, куда ехать. — Не переживайте, другие дома, если мне не изменяет память, получше будут. Я поехал по указанной дороге. — Кстати, а где жил предыдущий председатель? — спросил я. Так он в Ульяново жил, сюда только по работе приезжал. Я кивнул, и какое-то время мы ехали в тишине. Александр Александрович вновь окликнул меня, Андрей. Я надеюсь, что вы у нас задержитесь надолго. И хоть наши могут относиться с легким пренебрежением из-за вашего возраста, но в целом люди здесь хорошие, в беде не бросят. Слыхал я уже, как из этой деревни люди сбегают. — Думаешь, я из таких? — на моем лице выступила ухмылка. — Еще чего. Ишь, как Ильича на место поставили. Я уж побоялся, что разнимать придется. Правда, он человек довольно злопамятный, да и на кулаки переходить не брезгует, так что советую с ним быть начеку, — предупредил меня мужик. — Пусть только попробует, я ему покажу, где раки зимуют. А насчет возраста я бы не относился так предвзято. У кого-то и к пятидесяти мозгов, как у курицы. Вновь подумал о безответственном и Ильиче я. Мы подъехали к указанному дому и вышли из машины. Этот вариант выглядел куда более приемлемым, чем прошлый. Я осмотрел небольшой дом из темных бревен. С первого взгляда состояние удовлетворительно. Зашагав в сторону двери, я жестом руки подозвал Андрея, а затем поинтересовался. «А кто здесь раньше жил, знаешь?» «Конечно знаю», — отозвался Андрей. «Семья одна. Получили в наследство от бабки дом из другой деревни, вот и переехали туда. А чем наша деревня им не угодила? В моих интересах продолжать собирать информацию о наболевших проблемах местных жителей». «Думаю, вы и сами уже понимаете, у семьи той ребенок есть, так вот они все о школе мечтали» боялись, что и их сынишка сопьется в будущем, пытались привить другие ценности. Вот, собственно, ради ребенка и решились на переезд. Вот оно как. Впрочем, наблюдая общую обстановку вокруг, я понимал, что если и будет тут школа, то очень не скоро. Но интересно, чем дети целыми днями занимаются, и молодежь, кроме того, что родителям помогают? Обязательно займусь этим вопросом позже. За домом я увидел еще одну постройку. Издалека казалось, что это летняя кухня, но стоило подойти ближе, как меня одолели сомнения. После того, как дверь открылась, до меня дошло. Это обыкновенный курятник, только построили его добротно. Внутри располагались шесть гнезд и насест из двух рядов. Конечно, данный курятник весьма скромный, но на семью и избы вполне хватило. Неподалеку от курятника мы обнаружили деревянный душ. Не банька, конечно, но сойдет. Я открыл дверь и осмотрелся внутри. Внутри ни света, ни нормальных окон, только лишь дыра в стене, прикрытая подобием занавески. Ну, в первом доме души вообще не было. — Что ж, давай в дом зайдем, — обратился к Андрею я. Он кивнул в ответ, но возможность зайти первому предоставил мне. Видимо, по статусу рассудил. С уважением. Пол в коридоре хоть и скрипел, но не оказался гнилым. Хорошее начало. За коридором меня ждала кухня. Несмотря на то, что бывшие владельцы дома переехали, забирать свои пожитки не стали. «Господи помилуй!» — перекрестился Андрей. «Даже иконы оставили. Разве так можно?» Я посмотрел в уголок, который оказался оснащен специальной полкой под портрет у святых. «Иконостас!» Действительно странно. Обычно их принято забирать с собой. «Порядок в этом колхозе только сам Бог поможет навести», — перекрестился я. Андрей уселся за стол и осмотрел комнату. «Товарищ председатель, а ведь неплохо здесь!» Он словно читал мои мысли. Кухонька хоть и скромная, но внутри было все необходимое, от посуды до умывальника с тазиком. Одна сторона печи, та, что с поддувалом, выходила на кухню, а другая, как я уже догадался, в спальню, чтоб теплее было. Я прошел в следующую комнату. Здесь, конечно, все поскромнее. Первое, что бросилось мне в лицо, так это три застеленных односпальных кровати. На одной из них лежали несколько подушек, прикрытые белой накидушкой. отдам должное хозяева оставили дом в максимальном порядке». Понимали, видать, что могут кого-то еще заселить. Я вновь проверил деревянный пол, покрытый коричневой краской, но следов гнилых досок не обнаружил. Потом перевел взгляд наверх, и пока я осматривал потолок, ведь после дождя на нем остались бы следы, если крыша протекает, Андрей сказал, — Я пойду счетчик гляну, свет тоже нужно проверить в каждой комнате. дело говорит. Парень направился на кухню и взял деревянный стул, встав на который он смог приблизиться к черному электросчетчику, что висел достаточно высоко. «Можно проверять!» Через некоторое время послышался его звонкий голос. Я нажал на выключатель, и спальня озарилась светом. «Здесь все работает!» «И здесь!» — включив свет на кухне, выкрикнул он. «Спальня все равно казалась какой-то пустой». На три кровати только один комод, и я не обнаружил ничего для досуга. «Книжек вы или радиоприемник?» Конечно, Филатов взял несколько книг с собой в чемодане, но их надолго не хватит. «Вы чего? Это редкость!» — достав из кармана список, посмеялся Андрей. «У нас есть еще несколько вариантов. Вот третий на самой окраине располагается» а четвертый, насколько знаю, не лучше первого будет. Думаю, стоит его пропустить. Я вспомнил тот самый дом, что почти провалился под землю и сказал, «Спасибо за помощь, пожалуй, останусь здесь. Дом приличный, и все необходимое при себе. Сомневаюсь, что найду лучше, да и вечереет уже. Меня полностью устраивает». «Да, действительно, достойный вариант», — кивнул Андрей. Если вдруг понадобится помощь, то не стесняйтесь обратиться. Ты забыл кое-что, полез в карман за ключами от машины. Вот, держи. Парень торжественно принял ключи от козлика и засиял счастье. Благодарю вас. Вы во мне не разочаруетесь. К тому моменту, как я подготовил себе спальное место, доел пирожки и подробно изучил дом, На улице уже начало темнеть. Из последних сил я сходил на колодец и принес два ведра воды. Одно сразу же отправилось в умывальник, а второе оставил на полу. Завтрашний день обещал быть длинным и сложным. Чем раньше лягу, тем раньше проснусь. С такими мыслями я и отрубился. Не знаю, сколько времени я проспал, но разбудили меня громкие крики. Что-то доносилось из дома неподалеку. Сначала я пытался их игнорировать, но вот под громкий хохот заснуть оказалось довольно сложной задачей. Я поднялся с кровати и прислушался к шуму. «Еще одну рюмку! За вас всех!» — раздался громкий крик с сопутствующим ему смехом толпы. «Это еще что такое? На дворе ночь, а они тут застолье устроили, да еще и такое громкое!» Полдеревни вымотать решили. Я поднялся с кровати, оделся и вышел из дома, направляясь прямо на пьяные возгласы. «Знаете, чего не хватает?» — громко выкрикнул один из мужиков. «Еще больше самогона!» — рассмеялся другой. «Нет, самогона у нас достаточно, а вот бабы — ни одной!» После чего раздался дикий смех. Чем ближе я приближался к дому, тем больше непристойностей слышал. В окнах горел свет, а узорчатая тюль не смогла скрыть за собой собутыльников. Я встал у окна и всмотрелся в происходящее. За одним столом сидели восемь мужиков, некоторых из них я уже видал ранее, на поле возле трактора, а добрую половину совсем не знал. Мужики пили самогон и играли в карты, сопровождая все громкими эмоциональными криками не стесняясь в выражениях. «Но уж нет, не могу я это так оставить. Уверен, не только я страдаю от их шубных посиделок». вламываться в дом не стал, вместо этого постучался в окно, как и полагает. «Стойте, мужики, там кто-то стучится», — услышал через открытую форточку я. «Кого этот черт принес? Пойду гляну, чур не подглядывать». Он положил карты на стол и направился к двери, а его собутыльники тут же полезли смотреть, что же их приятелю выпало. Дверь передо мной распахнулась, и на улицу выкатился бородатый мужик. Он прищурился, пытаясь разглядеть меня в темноте, но, видимо, не признал. — Ты кто такой? И чего надо? — перешел сразу к делу он. — Побежливый. Хорошо. Я ваш новый председатель. «А теперь сосед. Но я, незнакомец, среди ночи пришел. Шумите вы очень уж сильно. Праздник поди какой! Я бы с удовольствием присоединился к веселью, вот только завтра, с самого утра на работу, как, собственные вам». Мужик немного стушевался. «Сосед? А где живете-то теперь?» Без слов я кивнул в сторону своего нового дома. «Только недавно съехали» а уж кого-то поселили Так это, если сильно шумим, то можем закрыть форточки. Мы просто собрались отдохнуть с мужиками, сами понимаете. День космонавтики, как-никак. Понимаю, конечно, но ведь ночь уже на дворе. Для таких застольй есть выходные дни, — попытался вразумить мужика я. — выходные дни... Он резко повысил голос, который теперь просто кипел от возмущения. — Да мы с утра до ночи работаем, семь дней в неделю. Его собутыльники до этого не особо прислушивались к нашему разговору, но как только их приятель вспылил, несколько человек сразу же встали из-за стола и вышли на улицу. — Семен, случилось чего? — послышалось имя мужчины, с которым я разговаривал. — Все нормально, мужики. Пришел тут один, но уже уходит. Кинув злобный взгляд в мою сторону, объяснился он. «Семен, это же наш председатель!» При свете лампы один из них все же узнал меня. «Да знаю!» — отмахнулся он, а затем снова повернулся ко мне. «И не стыдно же вам, председателю, явиться сюда и что-то за выходные дни рассказывать? Тьфу! Выходные! Они у нас только по самым важным праздникам пару раз в году!» — подхватил его приятель. «В Совете профсоюзов постановление о пятидневке приняли!» Даже указ Президиума вышел. Вот только выходных мы все равно не видим. «Вот — Вот-вот, — согласился Семен, — а нам тоже хочется отдохнуть. — Эх, да что вам понять о жизни простых мужиков? — махнул рукой в мою сторону он. — О, как получается. Еще один пункт, который мне следует лично проконтролировать. Нужно обязательно переговорить с агрономом и бригадирами. как так Неужели они и правда работают без выходных? Так быть не должно. Подобное обращение с людьми будет лишь порождать возмущение в колхозе и то, что я сейчас вижу прямое этому доказательство. Ладно, товарищи, разберемся, дайте срок. Я только приехал, но твердо намерен изменить жизнь в этом колхозе к лучшему. Как приехали, так и уедете. Семен явно не шибко поверил моим словам. «Здесь такие, как вы, не задерживаются. Дай бог, на несколько недель хватит. Пошли, мужики». семён вошел назад в дом, а кто-то из его приятелей проронил еще несколько слов напоследок. «Был один. Продержался у нас почти два года. А как построил себе дом под Калугой, так сразу испарился. На председателя уже и не надеемся». Толпа вновь вошла в дом, и игра в карты возобновилась. Правда, шуметь все же стали меньше, да и окна позакрывали. Больше ночью не просыпался, да и вообще выспался на удивление хорошо. Позавтракать жаль нечем. В магазин бы сегодня заскочить. Интересно, что тут вообще продают? Блин, столько всего надо успеть, хоть разорвись. Хорошо, хоть в этот раз мне не пришлось ждать водителя или идти пешком. Андрей появился даже раньше, чем договаривались. Надеюсь, он сохранит свой энтузиазм подольше. Мы приехали к зданию управления, и я решил, что сегодня сам за покупками все-таки не поеду, так что делегировал эту задачу водителю. Он с готовностью согласился и, высадив меня, тут же поехал выполнять. но ну, я сегодня решил как минимум утро посвятить бухгалтерии. Вчера я уже понял, что тут разбираться и разбираться. Придется, наверное, Галину Ивановну прямо рядом с собой сажать, чтобы она расшифровывала свою писанину. Впрочем, если она продолжит кормить меня пирожками, то можно и простить невнятный почерк и другие мелкие огрехи, если в остальном все правильно. А в самих расчетах нет косяков. И действительно, как оказалось, сама довольно хорошо ориентировалась В своих записях я даже приободрился. Ну и к тому же она снова меня покормила, на этот раз блинчиками. Да еще, как оказалось, они вчера с Салдочкой прибрались в теперь уже моем председательском кабинете. Даже занавески постирали так, что они теперь радовали глаз своим белоснежным цветом. Ну и в остальном здесь было, конечно, бедненько, но вполне уютно и просторно. Старенький, но большой стол, несколько шкафчиков, неизменные портреты вождей на стене и даже телефон. Единственный на всю деревню, как мне пояснили. Но главное, что он вообще есть. В общем, приступил к делам я на душевном подъеме. Но плодотворно поработать нам все-таки не дали. Хорошо, если час прошел, как к зданию подъехал автомобиль. Я сначала решил, что это Андрей вернулся, Но скоро услышал сразу несколько мужских голосов и топот явно ни одной пары ног по коридору. Дверь мы не закрывали, так что я с любопытством ждал гостей, которые вскоре показались в проеме. — Здравствуйте, товарищ председатель! — сразу пробасил один из них, самый старший, да с бородой, как у папа. А всего их оказалось трое. Они тоже поздоровались но не пытались как-то выделиться, явно отдавая инициативу Бородатому. А так, обычные мужички лет сорока. — А мы к вам знакомиться приехали. Я Алексеев Лев Иванович, председатель колхоза «Красная Заря». Прямо по соседству с вами живем. Бородат широко улыбнулся, а я тем временем встал и подошел к ним, после чего тоже представился, и мы пожали друг другу руки. Мою Лев явно пытался сломать. Я решил не уступать, хотя и ребячество это, но, наконец, с этой формальностью было покончено. — Да, сансаныч снова начал он, — как мы и думали, вам точно пригодится совет от товарищей постарше. Так что не стесняйтесь, обращайтесь, если что. Он явно намекал на мой возраст, а его соратники в это время посмеивались. — Ну, возраст тут не главное, тут умение важнее, — уверенно возразил я. Лев отбахнулся. — Вряд ли вас, москвичей, такому учат, что здесь важно. Да и будут ли люди слушаться? Мы вот тут ехали мимо полей ваших, да заметили, что вместо вспашки часть ваших молодцев пьянствует. А кто-то и дрыхнет уже прямо на земле. «Строже надо быть, товарищ Филатов, строже!» — поучительным тоном закончил он. «Блин, только этого мне не хватало в разгар посевной».